864. Ноябрь 14. Да-да, испытания пройдут, а вы, утвержденные учителей и учений жизни, дальше пойдете, обогащенные опытом новым и умножившие на нем силы свои. Не ослабить и лишить, а усилить и укрепить цели испытаний правильно проходивших и понятых. меня призывайте когда чуете угрозу по на поле брани еще более тяжко но опытный воин идет через все зная что надо пройти готовности к испытаниям добавьте тебе перед ними и осознание что неизбежного не избежать отнять могут все но не накопления ваши и лишить всего но не их Радостно расставайтесь со всем, к чему приросла аура, ибо это кармическое освобождение от того или иного вида связанности сознания. Бесстрашие и спокойствие призовите и действуйте. Ими. Не считайте безвыходным ни одно положение. Выход остается всегда, а ко мне он никогда не закрыт. Вместе со мной и решим самую сложную задачу. не в тиши уединения, но в пылу борьбы учитесь держать связь со мной. Для того надо привыкнуть держать образ мой в сердце постоянно, как самое мощное средство связи со мной. И имя мое повторяй, и образ держа. Смело идите жизни навстречу в луче моем, вам посылаемом яром. Луч надо встретить сердцем открытым и яром. и полным осознанием его мощи, неосознанной он силы не даст, непримененной нужде тоже. Сейчас временно стало практически, на деле применить свои знания. Всю помощь даем, но при тесном контакте и усилении слияния сознаний и неотрывности от меня в действии совместных. А ведь на деле случается так, что в моменты, когда надо действовать, обо мне забывают вовсе. Вспоминая лишь только тогда, когда ураган принесло. Духом ни перед чем и ни перед кем не склоняйтесь. Помня все время, что я тут же с вами. Как же будете в больших делах вместе со мною держаться, если и колеблетесь, и постоянство не можете удержать? Мною держитесь во всем.